кунь раб В годы правления Дали жил юноша по имени Цуй. Отец его, крупный чиновник, был близким другом министра. Юноша нес службу в дворцовой страже, и однажды отец послал его справиться о здоровье министра. Цуй был очень красив, от природы застенчив, в действиях спокоен, в разговорах красноречив. Министр приказал служанкам поднять занавески и позвать гостя. Цуй поклонился, передал послание отца. Министр был ласков с юношей, велел ему сесть и рассказывать. В это время три девушки невиданной красоты принесли золотые чаши. В них лежали очищенные и политые сладким вином персики. Министр приказал девушке, одетой в красное, поднести одну чашу гостю — Цуй, смущенный присутствием девушек, не мог есть. Тогда министр велел кормить гостя с ложечки, и Цуй поневоле должен был есть. Девушка в красном улыбалась. Когда юноша собрался уходить, министр сказал ему «Приезжайте снова, когда будет свободное время. Не стесняйтесь». И он велел девушке в красном проводить гостя. Когда Цуй обернулся, девушка подняла вверх три пальца, трижды повернула ладонь кверху и, указав на зеркальце, висевшее у нее на груди, молвила «Запомни». Больше она не сказала ни слова. Возвратившись домой, Цуй передал отцу, о чем говорил министр, и вернулся к себе, но занятия не шли ему на ум. Он погрузился в размышления, стал молчаливым и угрюмым, впадал в отчаяние, тосковал и забывал о пище. Он только повторял стихи. У высокой вершины я до ночи бродил безмятежно. Звезды в небе дрожали, словно серьги красавицы нежной. Красный полок открылся, и проникла луна во дворец. Мне казался печальным лик ее белоснежный. Никто из окружающих не догадывался, о чем тоскует юноша. В доме был куньлуньский раб по имени Мелек. В эпоху тан чернокожих невольников называли куньлуньскими рабами, так как их привозили из за гор куньлунь, представлявшихся китайцам краем света на западе. Он долго присматривался к юноше и однажды спросил: Что у тебя на сердце? Почему ты так печален? Откройся, старому рабу. Сможешь ли ты понять, ответил Цуй, и зачем хочешь проникнуть в тайники моей души? Так скажи же, настаивал Мелик. Я обещаю достать тебе то, о чем ты думаешь, далеко оно или близко. Удивленный словами раба, Цуй поведал ему обо всем. Это пустячное дело, молвил Мелик. Почему же ты раньше мне не рассказал этого, а горевал в тайне? Цуй рассказал и о знаках, которые делала девушка. Их нетрудно понять, сказал раб. Три поднятых вверх пальца означают, что у министра девушки живут в десяти комнатах, а сама она занимает третью. Трижды, поворачивая ладонь, она показала тебе пятнадцать пальцев, а имела в виду пятнадцатое число, указывая на зеркальце, хотела сказать, что в пятнадцатую ночь, когда луна станет круглой, как зеркало, она будет тебя ждать. Не скрывая своей радости, Цуй спросил — А каким образом я смогу достичь желаемого? Завтрашняя ночь пятнадцатая. Улыбнувшись, сказал Мелик. Дай мне два куска темно-синего шелка, чтобы сшить платье. Министр держит лютого пса, который охраняет помещение, где живут девушки. Посторонний туда не может проникнуть. А проникнет, пёс загрызет его. Это пёс хайджолской породы, быстрый как молния и свирепый, словно тигр. «Я — единственный человек в мире, который может с ним справиться. Сегодня ночью я убью его ради тебя». Цуй дал рабу мясо и вина, и в третью стражу тот ушел из дому, захватив молот и цепь. Вскоре раб вернулся и сказал, «Пес мертв. Теперь нам ничто не помешает». На следующую ночь, в третью стражу, раб помог юноше надеть темно-синее платье и посадил его на плечо. Миновав более десяти стен, они очутились наконец около помещения девушек и остановились у третьей двери. Дверь была приоткрыта, наружу пробивался слабый свет бронзового светильника. Девушка вздыхала, будто ждала кого-то. Она повторяла стихи. «В песне Иволги слышится о друге далеком тоска. Поспешил за цветы он с жемчужной серьгой укрыться. Не приносят мне весточки лазоревые облака». Ой же флейта моя, о надежде, о фениксе птицы. Стража заснула, кругом было тихо. Юноша поднял занавес и вошел. Долго смотрела девушка и, наконец, узнала его. Она спрыгнула с ложа, сжала руки юноши и сказала: Я знала, что ты умен и поймешь мои знаки, но я не ведала, что ты обладаешь искусством магии и сможешь прийти сюда. Цуй рассказал девушке о замысле Мелика и о том, как раб доставил его сюда. «Где он?» — спросила девушка. «За занавесом». Девушка позвала раба, поднесла ему вина в золотом бокале. Обращаясь к юноше, она сказала. «Наша семья была богата и жила у северных границ. Мой повелитель, военачальник, взял меня в наложницы. Не смогла себя убить, и вот влачу позорную жизнь. На лице пудра, румяна, а в сердце всегда печаль. У меня нефритовая посуда, благовоние в золотых курильницах». Я ношу одежды из узорчатых шелков, в моей комнате расшитые покрывала, перламутры драгоценности, но не нужны мне все эти вещи. Я чувствую себя как в тюрьме. Раз твой слуга обладает сверхъестественной силой, то почему бы вам не вызволить меня из этой тюрьмы? Только бы стать снова свободной, тогда можно и умереть без сожаления. Хочу быть твоей рабыней и почту за честь служить тебе. Что ты ответишь на это? Цу изменился в лице, но не проронил ни слова. За него ответил Мелик. «Если ты, девушка, действительно этого хочешь, то осуществить побег нетрудно». Девушка возликовала. Мелик сказал, что сначала надо перенести ее вещи, и сделал это в три приема. Потом заметил. Скоро рассвет. Раб посадил на спину юношу и девушку и перелетел с ними через десять стен. Стража министра ничего не слышала. Наконец, они возвратились в дом юноши и спрятали девушку. На следующее утро министр очень перепугался, когда слуга доложил, что девушка исчезла, а пес мертв. «Мой дом всегда зорко охранялся, и замки были надежные, — дивился министр. «А сейчас будто кто-то спустился сверху и не оставил следов. Здесь что-то неладно. Ни слова об этом, чтобы не накликать беду». «Два года?» Девушка скрывалась в доме Цуя, но однажды весенним днем, когда она отправилась в маленькой коляске на прогулку к излучине реки, один из слуг министра увидел и узнал ее. Вернувшись, он рассказал об этом министру. Тот был крайне удивлен, позвал Цуя. Юноша не посмел скрыть правду и все выложил министру, не умолчав о том, какую роль в этой истории играл раб Мелик. Велика провинность девушки, сказал министр но она уже давно служит тебе и теперь поздно вершить суд но я обязан обезопасить людей от этого волшебника он приказал пятидесяти хорошо вооруженным стражникам окружить дом цуя и схватить раба мелик с кинжалом в руке перелетел через высокую стену так легко словно у него были крылья он стал похож на коршуна стрелы не достигнув цели дождем падали на землю через мгновение мелик исчез Великий страх овладел семьей Цуя. Министр тоже раскаивался в содеянном. Каждую ночь в течение многих лет его охраняли слуги, вооруженные мечами и трезубцами. Десять лет спустя один из слуг Цуя видел мелика, продававшего лекарства на рынке в Лояне. Раб ничуть не изменился.